Вож козера пропадает от чего-то, и духа было во уж нет. Работаю я, воюю, и всё будто во сне. А как попал на хитху? Запела душа. Там наше место. Глаза правителя сверкали, усы торчали как у задиристого морского кота. Поставим острожек по старинке. Чужих с собой не возьмём. Теперь-то знаем, на кого можем положиться. И заживём на восточном рубеже империи. Мы государь, а над нами Господь. Дворян прихлебаев и чиновников в зачетей прорычали из угла труднов: "Лучше алютов и кодьяков возьмём. А была не была, всех денег не заработать" ударил кулаком по бочке Василий Медведников Возьмусь строить, но в последний раз. Наливай, правитель Труднов. Чего у тебя нос красный? Не перепил ли? Он у меня всегда красный, таким уродился. Легко с вами разговаривать радовался Баранов. Разве на сходе потолкуешь? Похуй одно говорит: чиновные и другое. Поселенцам свою правду подавай. Берись за строительство, Васенька. Человек 20 тебе определим на компанейское жалованье, грузи, что надо на Екатерину. По та штурманам с тобой пойдёт. Вот так раз, проворчал на квас водя, круглыми, как у морского окуня глазами. Один немец уже есть. «Наш он!» — загалдели с разных сторон. «Поташнись с кем из чиновных и дворян не водится. Работящий, безотказный!» Да и Прохор просился на ситху промышлять, обернулся Баранов к Наквасину. «Иди передавщиком!» «Малахов, прости нас, грешных! Тебе год-другой придется побыть в китайской губе!» «Как всех замиришь!» Отдадим промыслы тем, кто на Кадьяке останется. Ивану Кускову и Григорию Коновалову. На мучике быть. Их промыслы к югу, до Якутата. Феникс ждать будем или опять без припасов в партию пойдем? Шильц рано транспорт не приводил. Это господа офицеры нас разбаловали. Как придет, харч отправим. А пока на Юколе да на... "Сивутины потерпите, вам не в первой", седой Василий Малахов приворчал. "В китайской губе и сейчас мир. Все крещены трудами праведных Ювеналия и Макария клянутся в верности белому царю. А чего же грозят попов перерезать, если пришлём?" Малахов смущённо пожал широкими плечами. Батюшки местные нравы плохо знали, для них что-то дикие, что кинайцы, все одно. С венчанием напутали, рабов с тайонами уравняли. Сами погибли, и народ в раз привтянули, прости Господи, перекрестился передавщик. Заканчивался контракт. После промыслов Сысою с Василием можно было возвращаться домой, в Россию. Филипп все чаще стал заводить разговор о том, что останется один. Он сажал Петруху на колени, гладил шершавой ладонью по светлой головке и спрашивал, — Как тут будет жить без него, деда? — А мы тебя с собой возьмем, — говорил Малец и с Исой поддакивал. — Конечно, возьмем, не бросим. Сапожников вздыхал качая головой, печалился пуще прежнего. Дескать, кому он нужен, старый на хлебник в чужой семье. Хоть бы из компанейским пансионом. Василий с отросшей мужицкой бородой тоже кручинился. То и дело выпрашивал дружкам, не собирается ли он увольняться со службы. Тебе чего? Жена тамошняя пробатащее А я как сбергалкой заявлюсь. Она всё делает не так, как наши слабоцкие бабы. Или ты её со святой живут, Илья, она на них войной пойдёт. Прошлый-то раз Филиппа запогла быс нас. Говорит, спать ложился и бороду платком обвязывал. Боялся, что осмолит. Зато с тобой ласково смеялся с Исой. Моя-то всё коров гладит. Вот иди, я алиутом с тобой жонами поменялся бы. Твоя рыба тяжча, вздыхал Васильев. С такой чего не жить? Пульки волю дай, весь день дивать до да мух считать будет. Правильно её Филипп учит. Вот другой пожить бы ей здесь в прихозяйстве, глядишь и привыкла бы. Вон на что ты намекаешь, Васенька, посмеялся Сысой. Я транспорт ждать не буду. Он может и в августе прийти. А до тех пор Филипп с фёклой заездят меня на смерть. Нет, я в партию пойду, сказал. А там посмотрим. "Это ты правильно решил", обрадовался Василий и повеселев, как опустячным, сказал: "Этот год я ульку с собой возьму. Сильно уж простся".